Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава 26 Можно на «ты»? Денвер дождался кивка и продолжил. Нравится работать в туризме? Ну, как сказать. Поперхнулась вином. А я работала. Все, что успела сделать, это организовать поездку для лорда. «Думаю, что да. К тому же этот мир мне совершенно не знаком, и такие поездки расширяют кругозор, дарят эмоции. Например, мои знания об эльфах, как оказалось, совершенно отличаются от реальности. Скоро познакомитесь с ними. Думаю, вам не понравится. Но имейте в виду, что я рядом». Глаза архимага как-то странно блеснули, но обворожительная улыбка сгладила вспыхнувшее во мне подозрение. Лицо, правда, запылало. потому что в словах Денвера не послышался сексуальный подтекст. Или это из-за того, что две верхние пуговицы его рубашки расстегнуты? Шея и ключицы по праву могут считаться в мужчинах самой красивой частью тела. А у Архимага они были прям восхитительными. Позволишь мне задать нескромный вопрос? Конечно. Смутилась и отвела взгляд. Какие у вас отношения с его высочеством? Никаких. А почему ты спрашиваешь? Настроение резко упало при упоминании Анора. Какие у нас отношения могут быть, кроме вражеских? Он меня непонятно во что впутал. Он меня уже взглядом уничтожил за те пару минут, что я с тобой. Архимаг усмехнулся и, словно дразнясь, взял мою ладонь в свою руку. По коже пробежали ленивые мурашки и исчезли. Никаких будоражащих ощущений не возникло. Было просто тепло. Не обращай внимания. Он переживает, что со мной что-то случится, и ему придется выполнять всю работу в одиночку, вместо того, чтобы развлекаться с блондинками». Денвер вскинул бровь и улыбнулся. «Может, потанцуем?» За разговором я и не заметила, что в центре уже кружатся две парочки. Музыка звучала негромко, но достаточно для того, чтобы ее слышать. Мужчина увлек меня к танцующим, приобнял за талию одной рукой. другой за плечи. Между нашими телами совсем не осталось свободного пространства. Меня прижимали к себе нежно, но в то же время очень крепко и властно. Захотела бы, не вырвалась. Танцевать я не умела. Совсем. Но спасибо Денверу, вел он. Мне нужно было только переставлять ноги и стараться не наступать на его сапоги. Пару раз все же это сделала, но мужчина не обратил внимания, только улыбнулся и бережно поправил прядь моих волос. «Ты очень красивая. Знаешь об этом?» От неожиданного комплимента мои щеки порозовели. Все-таки приятно слышать такое, неважно от кого, но на долю секунды я задумалась, что хотела бы услышать это от Анора, пока он меня только оскорблял, а мое женское самолюбие никак этого принять не может. Уже думала о замужестве. Я споткнулась и едва не упала, Перевела ошалевший взгляд на архимага: Я здесь всего пару недель! Какое замужество? Ты из аристократов. На земле аристократы вымерли вместе с динозаврами. Я считай, крестьянка. Разговор потерял свою привлекательность и танцевать расхотелось. Хм, только и смог произнести Денвер, а после, покружив меня еще немного, увел за столик. Что же, совсем-совсем не задумывалась о замужестве? Нет, конечно. Да и не за кого. Тут я споткнулась, кинув быстрый взгляд на Архимага. За него бы пошла, но ведь не так сразу. Обязателен конфет на букетный период. Потом надо же привыкнуть как-то друг к другу. Да и вообще... Денвер никак не прокомментировал мой ответ, только улыбнулся еще шире. Что скажешь насчет прогуляться сегодня вечером? Корабль как раз будет проплывать по территории подводных кувшинок. Говорят, их свет виден даже с неба. Отпустит ли меня Анор? Вот в чем вопрос. Начнет возмущаться, чтобы одна не бродила. Но ведь я и не одна, да? Подводные кувшинки? Это интересно. Уклонилась от прямого ответа. Но Архимаг и так все понял. Зайду за тобой после заката. На этом посиделки закончились. Музыка стихла. Еда со стола раздачи пропала. Оставили открытым только бар. Но мне и без него уже было хорошо. Все-таки вино с утра не входит в мою привычку, а я два бокала приговорила. «Мария, у меня к тебе рабочий вопрос!» За спиной возник принц. Вот как ему удается одним своим появлением портить мне настроение? «Говори!» Бросила, не отрывая взгляд от Архимага. Только спустя минуту тишины поняла, что у Анора никакого рабочего вопроса быть не может, так как работы-то в принципе нет. «А, да, Денвер!» — До вечера. — До вечера? — удивленно спросил принц, когда мы вышли и спустились со второго этажа. — Да, он пригласил меня посмотреть на кувшинки. — Тут нет кувшинок, наивная. — Как нет? Он сказал, что ночью будем проплывать по территории подводных цветов. — Территория цветов по направлению к землям демонов. Нам до них несколько десятков километров. — Ну, Денвер ведь говорил, что никогда не путешествовал. Значит, может ошибаться. В любом случае, даже просто погулять по палубе будет приятно, пусть и без созерцания цветов. А может и Анор ошибся, хотя говорит вроде довольно уверенно. Ну и чем мне заниматься? Послонявшись по каюте с добрых два часа, все же обратилась к Анору. Ему хорошо, он пришел и заснул прямо на диване. А мне скучно. Выходить гулять категорически запретил, обуславливая тем, что Ридер только этого и ждет. На самом деле. Мне и самой было бы не очень спокойно ходить по кораблю в одиночестве. Народу здесь не очень много, злому герцогу не составит труда беспрепятственно выкинуть меня за борт. Цветы я, конечно, хочу посмотреть, но не так же близко. Почитай! сонно пробормотал принц и отвернулся, намереваясь снова заснуть. Не хочу! выдохнула и капризно надула губы. Не то чтобы всегда так делала! Но сейчас именно Анор виноват в том, что мне никуда нельзя идти, так что позволила себе немного покапризничать. Тем более за иллюминатором видела океан и солнце на чистом синем небе, и сидеть в заперти очень не хотелось. На какое-то время вид за стеклом отвлек меня от скуки, а потом вдалеке мелькнула зелень. «Там остров Анор, смотри!» Испытала какую-то непосредственную детскую радость, когда увидела архипелаги. и взвизгнула еще громче, потому что прямо рядом с кораблем заплескались дельфины. Анор почему-то нахмурился, резко поднялся и переместился к иллюминатору, всматриваясь в острова. «Их здесь быть не должно!» «Ой, я тебя умоляю, все-то ты знаешь!» Принц мог бы порадоваться природе, а не искать подвох во всем. Настроение стремилось к нулю, переместилось на диван и взяла книжку со столика, стоявшего рядом. Читать не хотелось, но мысли занять хоть чем-то было нужно. «Я знаю этот океан как свои пять пальцев, и соседние, и каждое море, которое существует в этом мире». «Ага», — кивнула я, а про себя усмехнулась. Мой отец как-то говорил то же самое, когда мы ездили собирать грибы. Потом несколько часов искали машину, потому что «я знаю этот лес как свои пять пальцев». «Будь здесь, скоро вернусь». «Куда ты?» Проверю кое-что. Ну уж нет, решительно поднялась и пересекла гостиную. Мне скучно, я тоже хочу выйти. Секунда, раздумий, и мужчина кивнул. Мы обошли первый этаж корабля, потом второй, поднялись на третий. Несколько раз заходили на капитанский мостик. Что мы ищем? запыхавшись от бега, кое-как спросила и остановилась перевести дыхание. А норшак не сбавил, пришлось снова его догонять. капитана а вот и он принц резко развернулся и пошел куда то вправо в этот момент корабль как то уж очень сильно качнулся несмотря на его размеры это оказалось довольно ощутимо не удержалась на ногах и упала прямо в руки Анору. мужчина удержал меня от падения в процессе проворчал что то недовольное потом поднял голову и выругался куда он делся спросил тихо словно у самого себя «Да объясни ты мне, что хочешь выяснить?» «Маршрут. Мы отклонились от него, и, судя по всему, с самого начала плывем не туда». «С чего ты взял?» Странное поведение Норы меня начинало подбешивать. «Я бы легко поверила, что мы плывем не туда, если бы не присутствие на судне лорда Ордиваля. Король мог бы поменять капитанов, но не мог отправить лорда не туда. Значит, мы на нужном корабле». ведь я изначально должна была привести принца на другое судно, но удача мне улыбнулась. Подводные цветы, потом острова, всего этого быть не должно. Может, нам просто показывают красивые места за время путешествия, не думал? Может, — не задумываясь, ответила Нор, все еще внимательно оглядываясь. Капитан, ваше высочество, леди. Усатый мужчина появился совсем рядом со мной и учтиво поклонился. «Все ли вам нравится? Как завтрак?» «Все замечательно. Спасибо!» — Улыбнулась ему. Капитан вызывал во мне исключительно приятные чувства. Спокойствием веяло от него за километр. «Скажите, с чем связано отклонение от курса? Мы заметили архипелаг неподалеку. Его ведь быть не должно!» Принц заметно нервничал, хоть и старался говорить уверенно. Я следила за выражением лица капитана в то время, когда Анор задавал вопрос. и поняв, что мужчину нисколько не смутило недоверие принца, расслабилась. Капитан улыбнулся еще шире, взгляд ничуть не изменился. «О, мне было велено показать туристам красивые места поблизости. Но сегодня, после полуночи, мы вновь свернем вправо и двинемся к киртануе. Небольшое отклонение от маршрута не сильно повлияет на количество дней в пути, а гостям должно понравиться появление подводных цветов после заката». В программе, которую вам должны были принести сегодня утром, было сказано об этом. С каждым словом капитана я замечала, как с лица оно распадает напряжение, морщины на лбу разглаживаются, и порадовалась, что цветочки все-таки увижу. «Благодарю за пояснение», — принц кивнул мужчине и дернул меня за локоть, увлекая за собой. «Цветы ты, значит, увидишь». «Ага», — довольно подтвердила, уже вовсю купаясь в фантазиях. Вот я стою на корме, рядом находится восхитительный мужчина с обворожительной улыбкой и рассказывает мне о магии. О, о магии я задам вопросов очень много, мне дико интересно знать, что именно умеют архимаги, может сумеет показать мне землю, хоть кусочек, гуннер же смог. Глупо выглядишь. Что? Когда ты так улыбаешься, выглядишь очень глупо, словно влюбилась, уж не в Денвера ли? Хотя о чем это я? «Конечно, в Денвера!» «Не твое дело!» Лицо вспыхнуло. «Ничего я не влюбилась!» Меня впихнули в каюту, прижали к стене, и у самого уха раздался горячий шепот. «Докажи!» «Еще чего!» «Докажи, что не влюбилась!» «Тебя не должно это касаться, Анор!» «Нет, должно!» «Ты провалишь нашу операцию, если Денвер задаст тебе хоть крошечный вопросик, зачем мы здесь!» «Я этого не хочу, так что давай!» «Убеди меня в том, что он на тебя не повлияет». «Клянусь подводными цветами, архимаг Денвер для меня ничего не значит», — уверенно заявила, и вдруг так грустно стало, словно лишилось чего-то важного. «Ой!» «Так и думал». Анор приблизил свое лицо к моему, схватил за запястье и зафиксировал руки у меня за спиной, вжимая в стену. Внутри напряглась, но вырваться даже не попыталась, не смогла бы. «Принц очень сильный». Я не леди для этого пыльца дракона Но сценарий давно